глава одиннадцатая. расклад пасьянса подворье голицыных прикрыто особыми чарами против мир против таких как я буквально стены зачарованы я ближе десятка шагов и подойти не смог ни одной щелочки нет даже двери для слуг под охраной боюсь ошибиться По ощущению, колдовство очень старое, но подновленное совсем недавно. Даже через московские подземелья не подобраться, так надежно защитили. Киш снова приложился к стакану, сделал большой глоток и продолжил. На данный момент в Москве собрано 216 опричников Голицыных. Старшим у них Петр Мамонов постоянно находящийся рядом с князем. Тот практически не покидает подворье. Допив залпом Рябиновку, Киш тяжело вздохнул. Через прислугу подобраться к князю мне не удалось. Особо доверенные слуги на контакт не идут, а доступные для влияния обычные крепостные, недопущенные до Голицына. Простите, Константин Платонович. Я провалил задание. У меня нет никакой возможности ликвидировать князя». «А чего ты ожидал?» — усмехнулась Мария Алексеевна. «Что сможешь просто войти и укокошить его? Это тебе не какой-нибудь захудалый помещик. Голицын ко всему еще и параноик, каких мало». Поджав губы, Киш пробурчал. «Я ничего не ждал». Я выполнял приказ Константина Платоновича. «Благодарю, Дмитрий Иванович. Ты сделал все правильно». Я подошел к кижу, похлопал по плечу и сам налил ему еще рябиновки. Доброе слово и мертвецу приятно, а он поработал на совесть. «Брать Голицынское подворье штурмом все равно нет сил. Будем отрабатывать другие варианты. Слуги больше ничего интересного не болтали». Князь поссорился со старшим сыном. Давно уже. Мария Алексеевна устроилась на диване и указала на графин с Рябиновкой. Костенька, плесни мне тоже. Чувствую, разговор у нас будет долгим. На чем я остановилась? Ах да, про сына. Молодой княжич сильно проигрался в карты, так что князь грозился лишить его наследства. Для просветления ума. Голицын отправил сыночка служить в армию, чуть ли не прапорщиком. «Это старая новость», — Киш ехидно улыбнулся. Наследник получил уже чин полковника и месяц назад вернулся домой в отпуск по ранению. Тогда же и случилась новая ссора. Князь чуть ли не с порога разъярился на сына и приказал убираться. Вышла безобразная сцена, закончившаяся дракой. Слуги слышали крики, а затем грохот боевой магии. В гостиной произошел пожар, а княжич сбежал с подворья. «Даже так?» — на лице марии Алексеевны мелькнула злорадная улыбка. «Ты смотри, неужели старые сплетни правдивы?» «Видя, что я не понимаю, о чем речь, она пояснила. Лет десять назад...» В высшем свете шептались, что первая жена не была верна Голицыну. Сын действительно на него совершенно не похож, а чертами больше напоминает князя Юсупова. Я только покачал головой. Страсти-то какие! Высший свет, дворяне, а скандалы, как у лавошников в Париже, в чем я сам успел убедиться. Впрочем. Что люди, что эльфы, что орки, что богатые, что бедняки. Чувства и грехи у всех одни и те же. И даже короли порой ловят супруг на неверности. Интересный поворот, однако. Мария Алексеевна, как думаете, можно ли использовать молодого Голицына? Княгиня задумалась, прищурилась, будто рассматривая что-то вдалеке, и кивнула. А почему нет? попробуй костя может интересный расклад получиться обязательно пообщаюсь с ним а там посмотрим дмитрий иванович еще что то было и с дочерью князь как бы это сказать в натянутых отношениях тоже не родная я не удержался от смешка не могу знать константин платонович ухмыльнулся киш Князь отказал Петру Трубецкому в ее руке, по словам прислуги, весьма в грубой форме. А после велел дочери не покидать дома и обещал выдать замуж по своему разумению. Софья уже месяц не общается с отцом, затворившись в своих комнатах и принимая лишь близких подруг. «Ну и семейка. Обычное дело». Мария Алексеевна махнула веером. «Голицыны всегда отличались вспыльчивостью». «Это все, Дмитрий Иванович?» «Да, Константин Платонович. Больше ничего интересного выяснить не удалось». «Спасибо. Думаю, твои сведения окажутся не лишними. Отдыхай пока, Дмитрий Иванович. Заслужил». Киш встал, щелкнул каблуками, поклонился и вышел. Минут пять мы с княгиней сидели в тишине, каждый занятый своими мыслями. Нет, я не питал особой надежды на Кижа. Глупо было ждать, что проблема с Голицыным решится так просто. Но его сведения дали хорошую почву для размышления. Никаких штурмов я устраивать не собирался, а хотел бы провернуть тихую ликвидацию без каких-либо следов, ведущих ко мне. Итак, что я имею в этой партии? Карта Кижа сброшена в отбой. Анубис тоже ушел. Против туза таланта князя он не сыграет. На руках дама Ягужинская и козырная шестерка огнебоя для снайперского выстрела. В прикупе валет сын Голицына, еще одна дама, Софья, козырная семерка лже-зуды и джокер, мензурка с кровью князя. Вот только как играть эту карту? Тром чувствую, что не просто так ее испанка хранила. Мария Алексеевна, мне нужен ваш совет. Помните, в вещах Диего мы нашли бутылек с кровью нашего противника? «Помню, было дело. Можно ли с помощью крови убить человека?» Княгиня ни капельки не удивилась вопросу. «Ах, Костя, нашел у кого спрашивать. Я по смертному колдовству никогда сильна не была. Слышать слышала. Бывают такие мастера, чтобы по капле крови порчу навести» но дружбы водить не сподобилось, к счастью. «Жаль, я поморщился, мысленно собираясь сбросить карту. Погоди, Мария Алексеевна оживилась. Я знаю, кто тебе поможет. Подружка твоя ненаглядная». «Кто?» «Еропкина», — княгиня рассмеялась. «Если уж кто знает, так это она». Много слухов ходило, как ее враги мерли без причины. «Точно, точно. У этой ведьмы и надо совета спрашивать». Я непроизвольно нахмурился. Отношения с Еропкиной сложные, а за консультацию она может потребовать слишком многого. С другой стороны, если сделка с ней поможет разобраться с Голицыным, Да и черт с ней. Разойдусь с бандитской семейкой и постараюсь больше не пересекаться. Спасибо, Мария Алексеевна, за совет. Подумаю, как с этим быть. Ночью мне все никак не удавалось заснуть. Лежал, ворочался, раскладывая в уме пасьян с Голицыным. Планы один лучше другого — выстраивались в уме и тут же разрушались под критическим взглядом. В конце концов я поднялся и пошел на кухню. Душа требовала чаю с ватрушками, оставшимися от ужина. Греть весь самовар я не стал. Просто налил холодный чай в большую чашку и бросил в нее слабенький знак. Вода мигом забурлила и через пару секунд уже исходила паром. Сдобы в буфете не оказалось, зато нашлась баночка крыжовенного варенья. Я неспешно выпил чаю, стараясь не думать о князе. Надо отвлечься от него и пару дней не вспоминать вовсе, а потом взглянуть на проблему свежим взглядом. Мне показалось, что я слышу приглушенные голоса. Слов не разобрать — только какое-то бормотание на два голоса. «Да, точно, разговаривают». Погасив свечу и стараясь не шуметь, я пошел на источник звуков. Вышел в коридорчик за кухней, прокрался до светлой полоски под дверью, осторожно заглянул внутрь и обнаружил в комнате ключницы Сашку и Таню. Девушки тоже чаевничали за маленьким самоваром, доедая пропавшие ватрушки. «Жалко его, Саш. Ходит, как потерянный, на тебя смотрит так, что сердце разрывается. Да ну его, Тань. Петя целый год уже страдает с перерывами на обед и ужин. Слишком он несерьезный. Все шуточки его до глупости. Нет в нем основательности». Рыжая мечтательно вздохнула. Вот как в Константине Платоновиче. Он хоть куда мужчина. Сказал, сделал. Бывает, как гаркнет. У меня душа в пятки уходит. Аж внутри все горячо становится. Посмотрит грозно. Так по мне мурашки бегут. А бобров что? Одни хахоньки. Да тот же Димочка лучше, хоть и мертвый. И целуется лучше. «А ты откуда знаешь?» Но ну, это я так думаю. Видно же по нему Ёшки «Ешки-матрешки! Избавьте меня от девичьих разговоров. Сейчас еще что-нибудь такое услышу, спать потом не смогу». На цыпочках я прокрался обратно на кухню, убрал чашку и собрался подняться к себе. «Не успел я выйти» как за спиной раздались тихий топот маленьких ног и шуршание, будто по полу бежал здоровенный паук и тащил спеленутую добычу. Одним махом я создал магического светлячка и поперхнулся от увиденного. По полу бодро ползла механическая рука кижа, волоча за собой небольшую торбу с торчащим горлышком бутылки. Беглая конечность не обратила на меня никакого внимания. Доползла до двери, аккуратно переложила торбу с бутылкой через порог и быстро почапала дальше. Стараясь не смеяться в голос, я двинулся за ней. Со ступеньками она мучиться не стала, а заползла на перила и чухнула вверх с хорошей скоростью. «Догнал я путешественницу возле комнаты Кижа», куда она вползла, предварительно постучав указательным пальцем. «Ты смотри, какая вежливая!» «Иди сюда, моя хорошая!» Киш подхватил руку, приладил ее на место и поднял с пола торбочку с бутылкой. «Дмитрий Иванович!» Я вошел к нему в комнату без стука. «Ты специально одну руку послал, чтобы Настасья Филипповна не видела, как ты ее запасы расхищаешь?» «Да нет. Просто лень спускаться было. Не люблю туда-сюда по лестницам ходить. А как ты умудреешься ей управлять дистанционно? Я такого в механизм не закладывал». «Не знаю», — Киш пожал плечами. «Само начало получаться дней пять назад. Только не видно ни черта. Все на ощупь приходится делать». «Может, вы добавите глаз на ладонь?» «А крылья ей не приделать, чтобы удобнее было в погреб летать?» «А вы можете?» Киш посмотрел на меня и разочарованно протянул. «Шутите, понятно. Будете по со мной?» «Наливай», — махнул я рукой. «Может, засну после твоей рябиновки?» Не успел Киш откупорить бутылку, как в дверь просунулась голова Боброва. «А мне нальете? У меня и закуска есть». Он продемонстрировал кольцо колбасы, зажатое в руке. «Заходи, Петя», — кивнул Киш. «Люблю хорошую компанию». «Я вас через стенку увидел», — пояснил Бобров, появившись в комнате целиком. «Глаз просто чудо, Кости. Все-все вижу. Может, тебе клады начать искать?» Мы с Кижом дружно заржали. — Клады? Так я уже осмотрел всю усадьбу, нет тут ничего. Будто из ниоткуда рядом с бобровым нарезающим колбасу появился Мурзилка. Босовито укнул и лапой попытался утащить круг колбасы. — Кыш, зараза! — Дай ему, — вступился за катакиш Он за меня закусывать будет. «Мы с ним идеальная пара. Он не пьет, я не ем, а вместе за полноценного человека сойдем». Мурзилка получил хороший кус, залез под столик и принялся там жевать громко урча. «Только в подвале непонятно что. Темно, как не вглядывайся». «И скребутся?» «Где? В подвале?» «Нет, никто там не скребется». Как будто мрак туда-сюда колышется, словно ходит кто-то темный. Петр, мой тебе настоятельный совет. Не смотри туда, от греха подальше. Мало ли, что там дядя оставил. Может, оно не любит, когда на него смотрят. Мне содержимое подвала крайне не нравилось. В магическом зрении я видел там переплетение потоков эфира, Мощное и непонятное. Я не стал рисковать и спускаться туда, но рано или поздно придется разобраться, что же там такое. Мы подняли рюмки раз, другой, третий. Мурзилка потребовал пожертвовать закуску голодающим котам и утащил остатки колбасы. И тут мне в голову стукнула мысль. «Петр, дружище!» «А не желаешь ли ты съездить в Москву к князю Голицыну?» З «Зачем?» Бобров чуть не подавился колбасой и начал заикаться. «Не надо, Костя. Не любит он меня очень». «Чего это? Ты же к нему в рот собирался и все такое». «Не хочу уже. В последний раз, когда хотел деньги за твоих лошадей с него получить». Он велел лакеям меня высечь за наглость. На силу отбился и сбежал. Ты мне этого не рассказывал. Так стыдно, Костя. Меня, дворянина, и на конюшни пороть. Не поеду, даже не проси. Надо, Петр, надо. Возьмешь денег у Лаврентия, наймешь в Москве парочку мордоворотов, чтобы они тебя отбили в случае чего. «Пойдешь к князю и передашь ему письмо. Так и так приехал по поручению Урусова. Мол, хочет он замириться с уважаемым князем. Если он тебя примет, выслушай его условия, поторгуйся, но не усердствуй. И возьми время на подумать. Скажи, что передашь все Урусову и постараешься уговорить принять их». «Костя, ты чего?» «Ты хочешь ему сдаться? Да он же тебя до гола разденет!» «Время, Петр! Мне нужно время! Выиграй мне месяц, чтобы выстроить оборону! А там посмотрим! Понял?» «Сделаю, Костя! Обещаю, месяц у тебя будет!»